Сильвия Нагваль, Хаген Танхеденсея Райна. Портал швырнул их в самое горнило битвы. За спинами надвигался вал неупокоенных. Перед воинством, какого Сильвия никогда еще не видывала, то и дело вздымались фонтаны земли а в самой середине этого безобразия застыли три фигуры, обступившие со всех сторон четвертую. И эта четвертая сейчас тащила в себе все, до чего только могла дотянуться. Раздувалась, внешне оставаясь прежней. Раскрывшаяся бездна пожирала все, и возврата оттуда не было. Сильвия вцепилась в черную броню Хагина. Валькирия Райна прошипела сквозь зубы какое-то ругательство. Тигр Барра глухо зарычал. Хвост хлестнул вправо-влево. Остальные маги привычно взялись за дело. Но Хаген, мигом разобравшись, махнул рукой. «Надо прикрыть тыл!» «Тыл» — это откуда накатывался вал неупокоенных. Войска, где смешались и эльфы, и гномы, и люди — И еще многие другие, в купе с чудовищами, скелетами и иными ужасами, дружно разворачивались навстречу новому врагу. Однако Хагена явно узнали, кто-то приветственно замахал. «Я привел подмогу!» — гаркнул Хеденсейский тан. Быстро окинул взглядом чародеев долины. Ирен, ты поведешь их!» «Я? Но я же целитель!» «Я прекрасно помню, как ты успевала и в иных сферах». Усмехнулся, несмотря ни на что, Хаген. «Встретите их кольцом, как умеете. И ты, Ирен, сможешь. Ну, удачи». Ирен Мискот больше не возражала. Даже напротив расправила плечи, сжала кулаки. «Боевые маги, в первый ряд! Иллюзионисты, погодники, прочее, второй! Целители, третий!» Хаген кивнул и отвернулся. «Давай, Сырен, Сильвия». «Нет!» — испугалась Сильвия. «Нет, я с тобой! Не отсылай меня! Ну, пожалуйста! Я еще пригожусь!» И, видать, было что-то в ее голосе и взгляде, что Хаген не стал спорить. «Тогда идем». Хаденцейский тан легко выдернул меч, рванулся к одной из фигур худощавому мужчине лет сорока на вид. Его тоже полнила сила, но ни в какое сравнение с тем, кто застыл в центре, это не шло. «Учитель!» Мужчина обернулся на миг, быстро, резко кивнул. «Хаген, вы тут ничего не сделаете. Удержите мертвых сколько сможете. Принимай командование под мастерьями». Вторая фигура, вся сотканная из тьмы и силы, проревела рокочущим басом. «Темные легионы твои, ученик брата моего!» А третья, прекрасная дева в белом незапятнанном платье ничего не сказала, лишь простерла тонкую длань, и вокруг спасителя словно закружилась снежная метель. Только она была нацелена не в него, но пыталась задержать им всасываемое. «Ничего не получится», — вдруг подумала Сильвия. Ее саму с каждым мгновением все сильнее и сильнее тянуло к Спасителю. Хотелось припасть, слиться, стать его частью, чтобы раз и навсегда исчезли бы все тревоги, все беды, все невзгоды, и осталось бы одно беспримесное счастье быть с Ним. Она знала, что надо держаться, что все это не ее собственное, что это морок. Но сопротивляться становилось все тяжелее. Ноги сами собой понесли Сильвию к спасителю. И в спину тотчас ударили мягкие, но такие сильные лапы белого тигра. Барра безо всяких церемоний ухватил Сильвию за шиворот, поволок обратно к Райне и Хагену. Валькирия коршуном бросилась на помощь, положила ладонь Сильвии на лоб, И жуткая тяга к спасителю оказалась перебита. Перед глазами последней из Красного Арка воздвиглись торжественные стены пиршественного зала с крышей, сложенной из золотых щитов, с уставленными снедью столами, где бородатые герои поднимают кубки с пенным элем. Они прошли свой путь и ступили в Волгалу. Там оказались не только мужчины. Сильвия вдруг увидала и дев, и жен. Иные были в боевой броне, другие в домашнем, но сидели за столами они наравне с воителями. Это помогло. Тяжкая, сосущая, выпивающая душу тяга ослабла. Сильвия, шатаясь, сумела подняться, опираясь на меховой загривок тигра. Хаген склонился, заглянул в глаза. Они звали, в них горел огонь. И отнюдь не только лишь от предвкушения битвы. Такой огонь, что тяга к спасителю тотчас же трусливо бежала. Не исчезла окончательно, но приугасла, покрылась пеплом. Идем. Надо уметь выбирать свой бой. И они пошли все четверо. Хаген, Сильвия, Райна и Тигр. Умей выбирать свой бой.